Когда солнце уже село, и только самые высокие пики сверкали последним приветом уходящего дня, ущелье, которым они ехали, внезапно раздвинулось, и они очутились в обширной долине. Баренек, за спиной которого сидел Грон, оказался неожиданно легок, а его конь достаточно силен, чтобы спокойно нести двоих, так что они двигались довольно быстро. Сначала они ехали одни, но через полчаса их догнали остальные — Лошади Грона скакали свободно, без всякой сбруи. Всю дорогу всадники молчали, и только старший время от времени что-то нежно всхрапывал скачущим рядом лошадям. По долине ехали недолго. Еще через полчаса показалась группа построений напоминавших крытые загоны или большие конюшни. Почуяв дом, лошади прибавили ходу. Двое из сыновей табунщика обогнали их небольшой отряд и помчались вперед. Когда вся кавалькада подъехала к строениям, они уже открыли ворота. Всадники соскочили с коней и ввели их внутрь. Кони были быстро расседланы и обтерты пучками соломы. Табунчик сунул пучок и Грону, указав в сторону его лошадей. Грон никогда не был особо толковым конюхом, но с грехом пополам справился со своей задачей. А закончив с лошадьми, Табунчик подошел к тем, которых обихаживал Грон, придирчиво осмотрел — и удовлетворенно кивнул. Потом указал в дальний конец конюшни, где виднелся дверной проем, завешанный пологом из неизменных волчьих шкур. Как оказалось, там располагалось жилое помещение, которое представляло собой отгороженную часть конюшни с утепленной крышей и каменным очагом в углу. Все присутствующие были заняты делом. Паренек, на коне которого он приехал, уже хлопотал у очага, раздувая огонь, Старший молча приводил в порядок уприш, а еще один с перевязанной головой, едва войдя в помещение, тут же схватил колтун шерсти по виду волчий водрузил его на прялку и принялся вить толстую суровую нить. Остальные трое отсутствовали, видимо, занимались лошадьми. Пока варилась похлебка из овса и желудей, Грон из-под тишка рассматривал хозяев. Старшему явно было много за сорок. Парню с перевязанной головой не более двадцати. А Кашевар был совсем юн. Все были крепкими, с кряжистыми фигурами, только самый молодой был несколько потоньше. Руки у всех троих были крепкие, длинные, с широкими заскорузлыми ладонями. Волосы засалены и торчали во все стороны. И с первого взгляда можно было точно определить, что все они родственники. Одинаковые глаза, носы и манера — прищурившись бросать по сторонам быстрые взгляды. Наконец Кашевар попробовал свое варево и удовлетворенно повернулся к отцу. Тот поймал выразительный взгляд, поднялся и подошел к затянутому бычьим пузырям окошку. Приоткрыв его, он проорал что-то, отдаленно напоминавшее лошадиное ржание, и через несколько минут в дверь ввалились остальные. К этому моменту на камень, стоявший в центре помещения, был водружен большой медный котел и вытащены деревянные ложки, больше похожие на небольшие лопатки. Так закончился первый день. Грон жил у табунщика уже целую четверть. Табун его составлял почти полторы сотни лошадей. И каких лошадей? Из того, что Грон видел до сих пор, это были самые рослые и красивые. Если сам табунчик со своим семейством были прямо такие заскорузлыми от грязи, то лошади просто сверкали чистотой, лоснящейся шкурой и вычесанными гривами. Естественно, это было немалое богатство. Поэтому ежедневно один из сыновей, обмотав копыта шкурами и взяв дорогой бронзовый нож, отправлялся вниз по тропе, сторожить, чтобы в долину не проник посторонний. Остальные пасли табун, и заготавливали скудный прокорм себе и обильный лошадям. Вопреки предположениям Грона, табунчик не жил от своих лошадей. Несмотря на свою очевидную ненужность, в табуне ходил десяток старичков, которых вполне можно было бы пустить на мясо и шкуры. Кроме того, все, что Грон знал о ценах в этом мире, говорило, что табунчик мог бы обеспечить безбедное существование себе и своей семье, продав даже треть табуна. Но табунчик видимо, был так сильно привязан к своим животным, что не мог заставить себя расстаться с ними. И, кажется, такая его привязанность была не по нраву двум старшим сыновьям, а, может, просто злобность доминировала в их характерах. А в остальном члены семьи походили друг на друга, как оловянные солдатики. Вся их жизнь крутилась вокруг лошадей. К исходу недели Грон понял, почему крестьяне не сильно жаловали табунщика. Тот отличался от них слишком многим. Весь день семьи был наполнен работой, и за весь день все пятеро произносили едва десяток слов. С лошадьми они и без слов прекрасно понимали друг друга. Им не нужен был никто другой. Другие означали только помеху, вносили сумятицу в размеренную и привычную жизнь, а потому раздражали. Однажды утром Грон испытал это на себе».